Глава восемнадцатая. Ролли, Северная Каролина, суббота, двадцатое 20 июля две тысячи двадцать четвертого года. На следующее утро Слоан приехала к родителям. Ее мать варила кофе, и вся троица с нетерпением ждала прибытия сотрудников ФБР. Ровно в девять утра раздался звонок в дверь, и на пороге появился специальный агент Джон Майкл, одетый в накрахмаленный костюм и галстук. «Доброе утро», — проговорил Майклс, когда Долли Хастингс открыла дверь. «Пожалуйста, входите», — они прошли на кухню. «Слон, это агент Майклс, это наша дочь Слон». «Здравствуйте», — поздоровалась девушка. «Приятно познакомиться», — ответил Майклс, пожимая ей руку. «Мы можем поговорить прямо здесь, за кухонным столом», — предложил тот Хастингс. «Кофе? Это было бы здорово, спасибо». Как только все четверо расселись... Каждый со своей чашкой кофе, Майклс перешел к делу. Сегодня утром я хотел бы поговорить со всеми вами о том, как дальше пойдет наше расследование, а также о некоторых потенциальных опасностях, с которыми мы можем столкнуться, и о вещах, о которых вам следует знать. Опасностях? – удивился Слоан. Мы считаем, что ключ к разгадке, по крайней мере, один из них. Заключается в том, чтобы разыскать женщину, которая дала вас на удочерение. Судя по документам, которые предоставили ваши родители, у нас есть кое-какие зацепки. Посмотрим, куда они нас заведут. Женщина, указанная в документах, зовут Венди Даунинг. Можно сделать только два возможных вывода о вашем удочерении. «Первый заключается в том, что ваша биологическая мать, Аннабель Марголес, выдавала себя за Венди Даунинг, но ваши родители», — агент Майклс указал на Долли и Тодда, «категорически отрицают, что женщина, назвавшаяся Венди Даунинг, соответствовала фотографиям Аннабель Марголес, которые мы им показали. Конечно, есть вероятность, что Аннабель была замаскирована под Венди, но верится в это с трудом». Тем не менее, мы будем рассматривать эту вероятность. А второй вывод: Вэнди Даунинг никак не связана ни с вами, ни с вашими биологическими родителями. По вашему, меня что, похитили? Потребуется некоторое время, чтобы сказать наверняка. Но да, эта версия вероятна. Вэнди Даунинг довольно распространенное имя, и мы подозреваем, что это фальшивка. Адвокатом, указанным в документах об усыновлении и человеком, который выступил посредником в сделке, был некто по имени Гай Менендес. Судя по нашим исследованиям, тоже фейк. Слон зафиксировала оба имени: Венди Даунинг, Гай Менендес. К сожалению, усыновление, продолжил агент Майклс, это в том числе и крупный и весьма активный черный рынок. Мы считаем, что вы являетесь его продуктом. Что вы хотите сказать? Не поняла слон. Ваши родители заплатили около двадцати пяти тысяч долларов за частное усыновление, так что у этого преступления был финансовый мотив. Я мелком изучила семью Морголес. Они вроде как богаты. Престон Морголес был адвокатом в семейной юридической компании. Он учился на юридическом факультете Стэнфорда. Вряд ли он и Анабель обманным путем отказались от своей дочери, чтобы получить деньги. То、да、вот мы согласны, согласился Майклс. Именно поэтому мы подозреваем, что вас похитили. От этих слов Слон чуть не расплакалась. Итак, она быстро посмотрела через стол на своих родителей, сморгнула слезы, затем перевела взгляд обратно на агента Майклса. Если это правда, если меня похитили, что случилось с моими биологическими родителями? Мы попытаемся это выяснить. Слуан снова взглянула на родителей, расстроившись, что они все это узнали, и еще пожалела о том, что она случайно втянула их во все это. Она также впервые в жизни почувствовала себя оторванной от них. Слуан больше не была их приемным ребенком, которого они безумно любили. Теперь она была продуктом мошенничества и обмана. Доли тот Хастинс, забирая малыша для того, чтобы подарить ему любовь и счастливую жизнь, неосознанно стались соучастниками преступления, в результате которого у других любящих родителей украли ребенка. Невысказанное сознание этого факта создавало пропасть между ними, словно торнадо пробил брешь между их мирами. Мысли, слово, он вернулись скорее к Устамису и то истории, которую он рассказал своем отце. Наткнулся ли в самом деле Сэнди Стамос на информацию, которая проливала свет на то, кто похитил ее и что случилось с ее биологическими родителями? Стала ли эта информация причиной, по которой его убили? И мог ли кто-то в семье Марголис действительно знать правду? В результате этих размышлений ее захлестнула волна жалости, которая каким-то образом привязала слон к ее биологическим родителям. людям, о которых она не думала до этой недели и с которыми никогда раньше не чувствовала связи. Но этим утром она не просто ощутила себя связанной с ними, но и почувствовала потребность выяснить, что же с ними случилось. Слова Эрика Стамоса эхом отдавались в ее голове. Кто-то в семье Марголис знает, что случилось с тобой и твоими биологическими родителями. Ты идеальный траянский конь. Еще одна вещь, о которой я хотел поговорить с вами, продолжил агент Майклс, отвлекая слона от ее мыслей. Мы уведомили семью Морголеса развитие событий в этом деле. В частности о том, что ваш анализ ДНК подтвердил, что вы Шарлотта Морголес. Мы не разглашали ваши личные данные, но мы были обязаны предоставить семье Морголес эту информацию, поскольку это расследование никогда не было официально закрыто. Родители Аннабель Марголес умерли, и она была единственным ребенком в семье. С ее стороны обо всем этом сообщить некому. Вы не обязаны разговаривать с семьей Марголес, но я хотел сообщить вам, что они проинформированы. Если вы этого не захотите, мы не предоставим семье никаких других ваших личных данных. Я хочу, чтобы вы поехали в Сидор-Крик. Семья встретит вас с распростертыми объятиями. Слон покачала головой. «Мне понадобится день или два, чтобы подумать, хочу ли я связаться с Марголисами или нет. Мне нужно поговорить об этом со своими родителями». «Конечно», — кивнул агент Майклс. «Последнее, о чем я должен вас предупредить, когда вы и ваши биологические родители пропали без вести в 1995 году, это стало национальной новостью», — Сулуан кивнула. «Я видела обложки таблоидов». Если сейчас появятся новости о том, что малышка Шарлотта нашлась, я уверен, что в СМИ поднимется буря. Мой офис сделает все возможное, чтобы сохранить это в тайне, но просто предупреждаю, что если журналисты узнают об этой истории, то они, скорее всего, выследят вас и будут требовать интервью. Пресса может быть безжалостной. Сначала пойдут телефонные звонки, но затем они придут к вам домой, на работу, в фитнес-клуб. Они будут везде, где, по их мнению, можно будет вас встретить». Слуан даже не задумывалась о подобном развитии событий. Она сомневалась, что страна все еще будет интересоваться ею спустя три десятилетия. «Но это Америка», — подумала она. «Конечно, публике по-прежнему любопытно. Она ведь часть сенсационной криминальной истории, от которой таблоиды снова будут пускать слюни. Черт возьми». Настоящие криминальные фанаты съехались бы в роли, чтобы ее найти, а подкастеры принялись бы на перегонки выпускать сериал по этой истории. Агент Майклс предупредил, что если Слоан не будет осторожна, то она снова может оказаться на обложках таблоидов всей страны.